Приготовила б я пир. Кобы я была царица, говорит ее сестрица, То на весь бы мир одна, наткала я полотна. кобы я была царица, третья молвила сестрица, Я бы для батюшки царя родила богатыря. Только вымолвить успела, дверь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 Между тем, как он далеко, бьется долго и жестоко, наступает срок родин. Сына Бог им дал в аршин. И царица над ребенком, как орлица над орленком, шлет с письмом она гонца, чтоб обрадовать отца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 Царь-салтан, девица чуду, Молвит он, коль жив я буду, Чудный остров навещу, У Гведона погощу. Откачиха с поварихой свать ей бабой-бабарихой Не хотят его пустить, Чудный остров навестить. Уж диковинка, ну, право, Подмигнув другим лукаво, Повариха говорит, Город у моря стоит. Знаете, вот что не безделка. Есть в лесу под елью белка. Белка песенки поет и орешки все грызет. А орешки непростые, все скорлупки золотые. Ядра чистый изумруд. Вот что чудом-то зовут. Чуду царь-салтан-девица. А комар-то злится, злится, и впился комар как раз тётки прямо в правый глаз. Повариха побледнела, обмерла и покривела. Слуги, свадья и сестра с криком ловят комара, Распроклятая тымошка, мы тебя!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 Отдает ей войско честь, Из корлу льют монету, допускают да вход по свету. Девки сыплют, изумрут в кладовые, да подспут. Все в том острове богаты, и запнет везде палаты, а сидит в нем князь Гвидон, Он прислал тебе поклон. Царь Салтан девица чуду! «Если только жив я буду, чудный остров навещу, у Гвидона погощу». От ткачиха с поварихой, свать бабой-бабарихой, не хотят его пустить чудный остров навестить. Усмехнувшись из-под говорит царю ткачиха. «Что тут дивного? Ну вот».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 Что ты тих, как день ненастный, Опечалился чему, говорит она ему. Князь Гвидон ей отвечает, Грусть, тоска меня съедает. Диво б дивное хотел перенести я в мой удел. А какое ж это диво? Где-то вздуется бурливо океан, Под ними твой хлынет наберег пустой.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 С башни князь Гвидон сбегает, дорогих гостей встречает, в тропях народ бежит, дядька князю говорит: Лебедь нас к тебе послала и наказом наказала, Славный город твой хранить и дозором обходить.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 Чем вы гости торг ведете? И куда теперь плывете? Корабельчики в ответ. Мы объехали весь свет. Торговали мы булатом, чистым серебром и златом. И теперь нам вышел срок. А...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 «Ой вы гости, господа! Долго ли ездили? Куда? Ладно ли заморем? Иль худо? И какое в свете чудо?» Корабельщики в ответ. «Мы объехали весь свет. Замарим житье не худо. Всветишь? Вот какое чудо!» Остров на море лежит, град на острове стоит, каждый день идет там диво, море вздуется бурливо, закипит, подымет вой, хлынет на берег пустой, расплеснется в скором беге, и останутся на бреге Тридцать три богатыря.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 Прямо на нос к ней садится, Нос ужалил богатырь, На носу вскочил волдырь. И опять пошла тревога. Помогите, ради бога, караул! Лови! Лови! лови! Да дави его! Дави! Вот уже, подожди немножко, погоди! А шмель в окошко, да спокойно в свой удел, Через море...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 Князь пред нею стал божиться, Что пора ему жениться, Чтоб об этом, обо всем Передумал он путем, Что готов душою страстной За царевную прекрасной Он пешком идти отсель Хоть за три девять земель. Лебедь тут, вздохнув глубоко, Молвила, зачем далеко? Знай, близка судьба твоя.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 а сама ты величава, выступает, будто пава, а как речь говорит, словно реченька журчит. Князь царевну обнимает, к белой груди прижимает и ведет ее скорей к милой матушке своей. Князь ей в ноги умоляя, государыня родная, выбрал я жену себе, дочь.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 Корабельщики в ответ, мы объехали весь свет. За морем житье не худо, всветишь, вот какое чудо! Остров на море лежит, град на острове стоит, с златоглавыми церквами, стеремами и садами. Ель растет перед дворцом, а под ней хрустальный.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 Князь Гвидон тот город правит, всех его усердно славит, Он прислал тебе поклон, Да тебе пеняет он, К нам, где в гости обещался, А до сели не собрался. Тут уж царь не утерпел, Снарядить он флот велел.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 Глядит. С ним ткачиха с поварихой, сватьей бабой, бабарихой Удивляются они, незнакомой стороне Разом пушки запалили, в колокольнях зазвонили К морю сам идет Гвидон Там царя встречает он С поварихой и ткачихой, свадьей, бабой, бабарихой В город он повел царя. Ничего не говоря. Все теперь идут в палаты, У ворот блистают латы И стоят в глазах царя 33 три богатыря. Все красавцы молодые, великаны, удалые, Все равны, как на подбор. С ними дядька Черномор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 Домой! День прошел, царя салтана уложили спать в пол пьяна. Я там был, мед, пиво пил и усы лишь обмочил.